Глава двадцать девятая. Светлый праздник Воскресения Господня ознаменовался тем, что в чёрных водах собрались все близкие нам люди. Даже дядюшка приехал со всей своей семьёй, что лишь добавило радости. Усадьба помолодела от чистоты, аромата праздничной выпечки, весёлого гомона и доброго смеха. Она будто молодая девушка сияла чистыми глазами окнами, поглядывая на раскинувшиеся до самого горизонта поля. Отовсюду слышалось «Христос воскресе, воистину воскресе», после чего все целовались и стукались крашенками. Стол ломился от угощений. На вышитом рушнике стояли куличи, а рядом на большом блюде лежала целая гора крашеных яиц. Чтобы придать крашенкам разнообразие, мы выдержали их в луковой шелухе, отваре ромашки, свёклы и сушёных ягод бузины. Кроме основных блюд, символов Пасхи, на столе были запечённый окорок, жареная телятина, холодец, жаркое с грибами, блинница, гречневая каша с бараниной, буженина и гусь с мёдом. Из напитков сладкое домашнее вино, сбитень и, конечно же, узвар. В начале праздничной недели произошла воистину чудесная история, коснувшаяся наших обживающихся на новом месте цыган. Оказывается, несколько лет назад по ним было выдвинуто предложение жалоба, в котором говорилось «Цыган всех, где бы они в Российской империи не находились, изыскав небывалые, дикие, порожние свободные земли, поселить их так, как и прочих иностранцев. Большими партиями — по жительствам разного звания людей ездить им воспретить и единственно привязать их к земледелию, через что прежние их самовольности тем могут пресечься. А деревенские жители, от прежних, чинимых им помянутыми цыганами обид и грабительств, возымеют спокойствие и безопасность. Отец Андрея рассказал при дворе, что на наших землях живут оседлые цыгане — И из Петербурга приехала проверка. За проделанную работу с бродячим народом Головина простили и сняли арест с его имущества. Павел возмущался, ему было неловко, потому что в этом была наша станей заслуга, а не его. Но я лишь смеялась на ворчание мужа, ведь мы были одной семьей. А еще к нам пришли крестьяне, чтобы договориться об аренде земли, и Головин взялся за дело. Они долго обсуждали с Андреем правильность этого решения, так как у обоих было своё мнение по этому поводу. Танин жених переживал, что крестьяне истощат землю, а Павел не соглашался с ним. Он считал, что это отличный способ заработать, ведь заливные луга сдаются по высокой цене, а пустоши можно отдать подраспашку. Пахотные же земли отдавать не бездумно, а следуя определённому порядку, чтобы земля успевала отдохнуть. Тогда она станет приносить постоянный доход. Я была согласна с мужем. Можно было использовать паровую систему земледелия, когда поле, незанимаемое посевами, содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Это повышает ее плодородие и позволяет в почве накопиться влаги. Земли из трех поместьй в будущем образуют огромные по площади угодья — на которых хватит места для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота и крестьянам, и нам. Так как основная проблема была в нехватке хороших пастбищ из-за того, что все земли старались засеять рожью. Но, как известно, если на вас навалилось много чего-то хорошего, значит, обязательно появится та самая пресловутая ложка дёгтя. Так и произошло. В середине недели случилось именно то, к чему мы шли столь долгое время. Свадьбу Потоцкого отменили, так как церковь отказалась венчать того, кто уже назвал женою перед Богом другую девицу. Но мы не учли одного. Наташа ведь оставалась женой Александра по закону. Долго ждать реакции Потоцких не пришлось. Записку от Дарьи Николаевны доставили в тот же вечер, но мы не стали показывать ее нашей гостье, чтобы не пугать и не расстраивать раньше времени. В ней был практически ультиматум. Требую, чтобы Наталья Потоцкая в девичестве Болотова прибыла в дом своего супруга без промедлений, ибо находится она у чужих людей без его на то позволения, сбежав с ценными вещами, ей не принадлежащими». «Вот дрянь!» — выругалась Таня, скомка в записку. «Совести вообще нет!» Откуда они узнали, что Наташа здесь? Догадаться нетрудно, задумчиво ответил Головин. Чего-чего о сообразительности им хватает. Поняли, что она жива осталась и взялись за другой обман, чтобы выкрутиться. Разве нет наказания за двоежонство? Волнуюсь, спросила я. Неужели они опять сухими из воды выйдут? Двоежонство рассматривается как вид прелюбодеяния, и является законным поводом для расторжения брака и наложения на уличенного в двоежёнстве церковного послушания, процитировал закон Головин. Но по его лицу я видела, что всё не так просто. Потоцкие уже обвиняют Наташу в краже. Дарья Михайловна в своей записке об этом и написала. А скорее всего, ещё что похуже придумают. Скажут, что с любовником сбежала, прихватив ценности. Свидетелей найдут. И всё. Монастырь. «В монастырь? Да разве такое возможно?» — воскликнула Таня, меряя комнату широкими шагами. «Павел Михайлович, вы серьезно?» «Конечно. Такие случаи были и до сих пор происходят». Пример генерала-прокурора сената Павла Ивановича Югужинского. Сенат начал расследование по делу в связи с прошением генерала о разводе с женой. Для принятия решения нужны были доказательства в прелюбодеянии, но их не могли найти. Тогда Павел Иванович обвинил жену в том, что она находилась у неизвестных лиц без его разрешения, что запрещено кормчей книгой. «Кормчая книга. Свод церковных канонов и текстов церковно-юридического характера». Синод приговорил жену к ссылке в монастырь и возложил на мужа обязанности содержать ее там на собственные средства. После чего Ягужинский спокойно получил разрешение на новый брак. Надоевшая жена оказалась непокорной и бежала из монастыря, что, естественно, вывело генерала из себя. Он предъявил Синоду поддельные нежные письма жены, которые она якобы писала своим нескольким возлюбленным. После таких улик Синод велел учредить надзор за бессовестной женой и перевести ее в отдаленный монастырь прислав залесский А вы говорите. «Но Потоцкий ее чуть не убил! Пусть Наташа расскажет все в участке!» Я злилась, не веря своим ушам. Оказывается, что если есть деньги, то можно выкрутиться из любой неприятной ситуации. Главное знать, кому заплатить. «Нет, нельзя, чтобы зло восторжествовало!» Она еще и виноватой останется? А поверит ли ей? Вот в чем вопрос. В кормчей книге написано, что развести супругов могут, если было покушение на жизнь другого. Ибо брак — это единая плоть, созданная для познания Господа. Головин долго смотрел в окно, о чем-то раздумывая, а потом сказал, «Наталье ничего не говорите. Поеду-ка я к Петру». Но скрыть от нее ничего не получилось. Наташа подслушала наш разговор. Головин открыл дверь кабинета и сразу увидел ее бледное, заплаканное лицо. Лучше бы я не ехала сюда, зарыдала бедняжка. В монастыре спокойнее было. Какая же я глупая, глупая! Изведут они меня. <зарыдил> Ты же сама говорила, что в суде против них говорить станешь. Я встряхнула ее, схватив за плечи. Наташа, да что с тобой? Слышала я, что Павел Михайлович сказал. Меня никто слушать не станет. Она упала мне на грудь, заливаясь слезами. Боюсь я. Нет во мне смелости. Много на себя взяла, да ноша тяжела. Бежать нужно, куда глаза глядят. Наталья, взгляни-ка на меня. Резким голосом сказал Павел, и девушка не посмела ослушаться. Она повернулась к нему, боясь поднять глаза. На меня смотри. Когда Наташа все-таки подняла голову, муж продолжил. «Быть смелой — это не значит ничего не бояться. Это победа над своим страхом. Если ты справишься с ним, то станешь сильной, а если поддашься ему, позволишь растоптать себя. Вокруг люди, которые встанут за тебя горой. Это дорогого стоит. Ты можешь всю жизнь прятаться по монастырям, а можешь стать счастливой, женой и матерью. Подумай над моими словами. И о Петре вспомни. Муж быстро пошел по коридору, а Наташа снова опустила голову и тихо заплакала.